Глава 8. Что бы ни случилось, главное сделать вид, что так задумано. Только это может спасти из безвыходной ситуации. Я подозревала, что записка в конверте не сулит мне ничего хорошего, но будет намного хуже, если она попадёт в руки Уме. Лишиться расположения властного дракона-рождённого, а тем более свободы, я не могла себе позволить. Что делать? Пыталась придумать разумное объяснение происходящему. Радовало то, что вид, открывшийся перед градоначальником, был настолько ошеломительным, что мужчина пока не обратил внимания на лист бумаги под ногами. Пусть так и продолжается. Я решила идти по пути эпатажа. Метод рискованный, зато действенный. Как думаете? Поинтересовалась самым обыденным тоном. Мой вид достаточно необычен, чтобы привлечь внимание. Севери растерянно моргнул, открыл рот, но тут же закрыл его, наверное, не сумев сходу подобрать слов, чтобы тактично выразить своё мнение. Судя по выражению лица у мэ ему очень хотелось позвать для меня лекаря. Я поторопилась объясниться, чтобы не загреметь в местную психушку. В моём родном городе очень много забегаловок. Так у нас называют трактиры и прочие заведения общепита. Из-за высокой конкуренции хозяевам приходится придумывать, как привлекать больше клиентов. Например, можно наряжать зазывалу в необычный костюм. Поскольку мы лишились средств, зазывал и буду я. А эти милые дети любезно помогли мне примерить новый образ. Лишь бы поверил, молилась про себя. Почему продолжает стоять и молчать? Вцепившись в канделябр, будто в спасательную соломинку, Я бросила на ум самый нежный взгляд, на какой была способна в этой ситуации. Почему он отступил на шаг? Вам не нравится, что вы, Дуняша, взяв в себя в руки галантно, возразил мужчина: "Для меня вы были и остаётесь прекраснейшей из дам. Ты чокнутая, но всё равно мне нравишься". Перевела я и немного расслабилась. Как бы ты ни была шокированный Севери ни разу не опустил глаз к полу. А это означало, что моя задумка могла сработать. А теперь надо вежливо выпроводить нашего дорогого покровителя. Вы куда-то спешили? мягко намекнула я. К сожалению, помрачнел Уме, мне придётся отлучиться из города, но вы не волнуйтесь, я попросил друзей оказать вам всю возможную поддержку и защиту. Господин Аккерит выделил людей для сопровождения. Также прошу принять помощь господина Ордона. Вы же помните мага, который чистил ваш колодец. Как можно забыть этого милого юношу, подтвердила я. Севери сузил глаза, и я заметила, как они потемнели от тревожности. Даже зрачок вытянулся в тонкую полоску. Сердце пропустило удар, поэтому я поспешила поблагодарить мужчину за невероятную заботу. Спасибо, господин Соксхлед. В окружении достойных мужей и сильных магов нам не будет страшно. «Счастливой дороги и поскорей возвращайтесь!» От этих слов городоначальник заметно смягчился и даже поклонился. «До встречи!» «Что это?» «Чтоб мне жить на одну пенсию!» Огорчилась я, когда Ауме поднял с пола конверт. А ведь почти получилось!» Предприняла последнюю отчаянную попытку, воскликнув. «Вот он где!» «Это счета от поставщиков, которые Алка передала!» «А я уже обыскалась!» «Белла, будь добра, принеси их мне!» Девочка подбежала к градоначальнику, который внимательно осмотрел конверт со всех сторон и нахмурился. В груди похолодело. Мужчина явно что-то заподозрил, но внутрь всё же не заглянул. Кажется, вскрыть чужое послание уме не позволило воспитание. Когда Бела передала мне конверт, я сунула его в карман и постаралась переключить внимание Савери, поинтересовавшись, как долго будет длиться ваше путешествие? Всего несколько дней. Уголки его губ дрогнули, мужчине явно понравился мой интерес. Надеюсь, вы не успеете заскучать. Надеюсь, вам будет меня не хватать, говорили его глаза. Соверен ожидал ответа, и я неопределённо пожала плечами. Что это? Градоначальник решил на время уехать, чтобы проверить, буду ли я тосковать, или же у мужчины действительно возникли срочные дела. Лёгкое разочарование ума скрыл вопросом: Что бы вы хотели в подарок, Дуняша? Я отправляюсь в столицу и могу привезти вам что-то редкое или необычное. Привези мне дракон, цветочек каленький. Усмехнулась я, но сдержала ироничный ответ. Мне были не нужны дорогие украшения или красивые наряды, не интересовали магические артефакты и зелья. Всё равно, карволола здесь нет, но кое-что было действительно необходимо. Глянув на сироток, я осторожно начала: "Вы знаете, в столице есть приюты для магически одарённых детей. Вот бы договориться, чтобы Рая и Кати приняли. Эти прекрасные дети заслуживают лучшей жизни". Умей серьёзно посмотрел на мальчика и девочку. "У них есть магический дар? Это работа Кати". Я покачнула эльфийским лесом. "Постараюсь узнать". Пообещал Умей и снова поклонился. А сейчас прошу прощения, мне действительно пора. Лёгкой дороги улыбнулась я. Умы неохотно отступил и, поворачиваясь, бросил на меня ещё один взгляд, а потом стремительными шагами направился прочь от домика. Рунни поспешил следом, забыв закрыть дверь. И я увидела, как Севери выбросил руку, и перед мужчиной ярко полыхнул овальный портал. Градоначальник исчез в мерцающей серебром субстанции. За ним слуга и всё погасло. Потрясённая увиденным, я выронила кендилябр и тут же воспарило к потолку. А чего ты ждала? Неожиданно, ощущая грусть, проворчала про себя, что он красиво ускачет в закат на белоснежном жеребце, а ты будешь долго махать вслед платочком. Он маг. Так гораздо практичнее. И вообще, радоваться надо, что у мэ уехал. У меня есть время разобраться с проблемами, посыпавшимися на нас как из рога изобилия. Например, это послание. Пора узнать, что в нём. Воспользовавшись тем, что никто не сможет заглянуть мне через плечо, я достала конверт и открыла его. Вынув общую фотографию, на которой был запечатлён весь наш приют, я заметила две обведённые ручкой мордашки. Кто-то выделил лица Беллы и Майи. На обратной стороне карточки было два слова: "Время пришло".